Глава 44. Молодожены совсем не были в восторге от перспективы побеседовать с Карвером. — У нас сейчас совершенно нет времени, — объяснил новоиспеченный муж, Рори. — Самолет через пять часов, сами понимаете, медовый месяц. — Я не отниму у вас много времени. Джонатан огляделся. В квартире десятки букетов и ароматы как в цветочном магазине. — Сейчас его атакует аллергия. Надо побыстрее покончить с этим, пока не начались приступы чихания. — Нам нужно собирать вещи, — вмешалась молодая супруга. Ее звали Дори. Рори и Дори. О чем мне только думали, когда решили пожениться. — Если вы по поводу кокаина, то мы об этом даже не знали. Это дядюшка проявил инициативу. Мы не нюхали... Карвер подавил желание закатить глаза... — Мой визит не имеет никакого отношения к наркотикам. Я хочу задать вопросы по поводу Лема Вашингтона. — Кого? — Дорина морщила лоб. — Вашего свадебного фотографа. — А что с ним? — спросил новоиспеченный муж, бросая взгляд на часы. Mm — -hmm. Вы помните, во сколько он приехал? Но Скарвера был готов взорваться, господи, как же много цветов. — Не знаю, — ответил молодой супруг. — Наверное, Клодух, начало церемонии. — Нет, он снимал меня перед бракосочетанием. Помнишь, — возразила Дори, — когда закончили делать макияж, значит, примерно... Джонатан чихнул и снова чихнул. — Примерно в час, — раздраженно закончила молодая жена. — Ясно. Глаза слезились, и Карвер заморгал. — А во сколько он уехал? — Простите? — Апчхи! Вот почему Джонатан ненавидит цветы. Это его ахиллесовая пята. Детектив чихнул еще пять раз и, наконец, решил зажать нос. — Во сколько он уехал? — повторил Карвер, пытаясь сохранять спокойствие. — Не знаю, кажется, в восемь. Мы хотели, чтобы он снял начало вечеринки, поэтому заплатили за полдня. А в чем дело? Н — Нам надо собирать вещи, — встрял Рори. Может, фотограф был возбужден? Вам ничего не показалось странным? — Ничего не принимал, если вы об этом, — ответила Дори. — В отличие от дяди моего мужа. Карвер отпустил нос. Лем Вашингтон мертв. Шокированные молодожены уставились на него. Я был бы крайне признателен, если бы вы... джонатон снова чихнул. И почему Тернер не с ним? Они бы поиграли в доброго копа и чихающего копа. Но коллега отправился в морг, а Карвер оказался в этом цветочном аду. Детектив опять зажал нос. — Я был бы крайне приздателен, если бы вы подумали и точно сказали, где, когда в последний раз видели Лиа Мабашингтода. — Помню, он говорил, что уедет в районе восьми, — промямлил Рори. — Господи! — простонала молодая супруга. — А во время свадебной церемонии не выглядел ли фотограф допряженным? Дори разрыдалась. Муж обнял ее и начал успокаивать что-то, на нашептывая в ухо. — Теперь, когда мы будем смотреть свои свадебные фотографии, начнем думать о смерти! — причитала свежеиспеченная жена. Карвер все еще зажимал нос и нетерпеливо ждал, пока она успокоится. — Знаете что? — прошипел Рори. — Могли бы быть вы деликатней. Мы все-таки отправляемся в свадебное путешествие. — Человек, Убер! Джонатан постарался, чтобы голос звучал сурово. Но с зажатым носом такой фокус провернуть невозможно. — Мы-то здесь при чем? — всхлипывала Дори. — Неужели надо было портить нам воспоминания о самом важном дне в жизни? — Может, арестовать их? А что, идея заманчивая? За препятствование правосудию и нападение на полицейского с помощью пыльцы. Вот тогда их воспоминания действительно будут испорчены. И никакого медового месяца. Зазвонил телефон, выведя Карвера из мечтательного состояния. «Тернер». Джонатан ответил на звонок. «Я только что из морга», — сообщил коллега. «Судмедэксперт подтвердил, что это убийство». «Да, да же. А теперь плохие новости. Я получил отчет о звонках с мобильного за последние четыре дня. Еще не полностью его изучил, но последний сделан в субботу, в 14.53». Вашингтон выключил телефон. «Вряд ли». Я разговаривал с его женой. В последнее время Лиам жаловался, что аккумулятор быстро разряжается. Эмилия считает, что муж периодически забывал зарядить телефон. Возможно, просто сел батарея. Где находился спокойный, когда бобильник выключился? — В Манхэттене. Я пришлю геолокацию. — Хорошо. Карвер уже знал, что это за место. В тот момент Вашингтон фотографировал новобрачных. — Но нам, может быть, повезло, — продолжал Тернер. В желудке обнаружены остатки бургера и картофеля фри. Судмедэксперт считает, что Лиом умер через час-два после еды. Если мы выясним, во сколько он ужинал, то сможем установить промежуток времени, когда Вашингтон погиб. — Погоди секунду. Карвер повернулся к рассерженной парочке. — Подавали ли на свадьбе бургеры и картофель фри? Дори вздрогнул, словно детектив ударил ее. — Нет, конечно. — — Мы выбрали вегетарианское меню для банкета, — подхватил Рори, — так как не хотим, чтобы на нашей совести была кровь десятков невинных куриц и коров лишь потому, что решили устроить свадебный пир. — Зато смерть фотографа вас не особенно волнует, — ответил Карвер. — Гордиться нечем, но он устал, а эта парочка действует ему на нервы. — Но он же не из-за нас умер, — воскликнула Дори и снова завелась слезами. — Карвер, что там происходит? — спросил Тернер. «Ничего, я просто апчхи, апч апчхи!» Рекорд Джонатана — семнадцать чихов подряд. «Если он задержится в этом цветочном аду, то сможет побить предыдущее достижение». «Господи!» «Карвер!» Голос коллеги звучал так, словно тот готов схватить рацию и вызвать подкрепление. «Псех, одожжу!» «Подожди!» Джонатан ожесточенно почесал нос И чихнул еще несколько раз. Убедясь, что в порядке. Слушай, давай подаверим транзакции по карте. Если повезет, узнаем, где фотограф ужинал. Счастливые молодожены утверждают, что сейчас до восьмин был с Диби. — Хорошо, я посмотрел кадры на камере. Множество свадебных снимков. Украденных мальчиков нет. — Ясно. Карвер начал всерьез сомневаться в первоначальной версии, что Лем причастен к похищению Натана. Но какая тогда связь между ним и мальчиком? Или ее попросту нет, и Вашингтон оказался не в то время, не в том месте?»